Глава четвертая. Ермилов обнаружил, что не различает строчек в отчете этого Барта. Он щелкнул кнопкой настольной лампы и взглянул на часы. Уже шел восьмой час. Барт сообщал о своей неудачной попытке проникнуть в запретную зону. Его озадачило такое скопление военных, да еще спецназовцев, охраняющих зону, но больше насторожил лояльный босс по имени Герман. Запах лекарств. Вероятная смерть Виктора де Фонсеки, на которую намекал Герман. Все вместе это выглядело странно. — Ро де плат произнес Олег, поморщился, потер переносицу. У него заболела голова. — Это уже что-то. Если предположить, что речь о том самом проекте «Берег», то Герман там весьма к месту. Это соответствует сообщению английского анонима. Завибрировал мобильный телефон на столе. — Олег! — в тоне Людмилы звучал металл. — Ты знаешь, который час? — Помнишь, что у тебя семья есть? Одна, уже не очень молодая женщина и двое мальчишек? — Какая женщина? Ермелов никак не мог вынырнуть из отчета голландца. — Ах, ты уже и не помнишь! — Прекрати! — Что ты звонишь за всякую ерунду? Я на службе. Опешив от его резкого тона, Люся спросила неуверенно. — Может, ты ночевать там останешься? — Надо будет, ты останусь. Ну, как знаешь, Людмила не пережила бы, если бы последнее слово осталось не за ней, поэтому торопливо отключила сотовый. Ермилов выругался и посмотрел, что еще есть интересного в документах, относящихся к Барту Вандерверфу. Интересно, где его завербовали? Здесь что-то о строительстве гидроэлектростанции в Сабардинио. В Бразилии работали наши советские специалисты. Там, что ли? Что же он предпринял дальше? Ага, вот. Олег нашел, что искал. Барт просил разрешения центра попытаться выйти на контакт с Германом и подобраться поближе к запретной зоне. — Неробкого десятка, — оказался голландец, — оценил Ермилов. Из документов следовало, что Вандерверфу категорически запретили разрабатывать это направление. Ермилов направился к Сорокину, который также находился все еще на работе. — Есть подвижки? — спросил Сергей Романович. — Как сказать? — Олег присел к столу. Нашел упоминание о Германе. По косвенным признакам тот самый. Речь идет о 1986 году, близко ко времени упомянутым анонимом. Судя по отчету разведчика, который действовал в ЮАР на приисках, Герман трудился на секретном объекте Роде Плат в закрытой зоне, охраняемой спецназом и армией. Лица Германа он не видел. Никаких особых примет, кроме того, что разговаривал Герман по-немецки. Чем занимаются в закрытой зоне разведчику неизвестно. Что это нам дает? Давай ближе к делу. Сорокин взглянул на часы. Пока не знаю. По проекту «Берег» документы мне не выдают. И не выдадут, нехотя согласился шеф. Не знаю, в чем там загвоздка, да и знать не хочу. Мне лишних секретов не надо. Да и тебе, думаю, тоже. Наша задача — найти документы, о которых писал аноним, а не раскапывать, кто такой Герман Кройс. Хотя, как я догадываюсь, без информации разведчики будет сложно выполнить задачу. А по самому Кройсу запрос сделал? Ничего не нашли. Странно. Сорокин подвигал черными бровями в задумчивости. — Если бы получить какие-то более веские подтверждения словам анонима... Имело бы смысл отправиться в Великобританию и там на месте попытаться отыскать автора письма. Возможность командировки в Англию, хоть и гипотетическая, воодушевила Ермилова. Хоть какая-то польза от этого письма. Но где их найти, эти подтверждения? — Думай, но недолго. У нас и без этого письма дело не в проворот. — Есть, — кивнул Ермилов. Домой он добрался в десятом часу. Духота даже к вечеру не ослабла. Ни ветерка, как перед грозой. Около дома его не встречали. Олег обнаружил семейство на террасе. Мальчишки играли в настольную игру, заняв весь обеденный стол карточками и фишками. Обиженная Людмила сидела у телевизора, не собираясь кормить мужа. Олег решил самообслужиться и тут же разбил тарелку с надписью по ободку «Общий Пит. Ее лет пятьдесят назад кто-то из родственников во времена всеобщего дефицита стащил из столовки. Медведь, не оборачиваясь, прокомментировала Люська и добавила Веска: Слон в посудной лавке. Люсь, я есть хочу. Олег наступил на горло собственной гордости. Кто бы сомневался. Я что, должна все время разогревать? Я, между прочим, в отпуске. И вообще. Что вообще Ермилов так и не узнал, услышав по телевизору имя Вутербассон. Слово «проект» и набившую оскомину аббревиатуру ЮАР. Он замахал на Люську руками, и она с возмущенным лицом умолкла. Репортаж в этот момент как раз закончился. Олег выругался, забыв, где находится. Сыновья захихикали, а Людмила открыла был рот, однако, опомнившись, Ермилов не дал ей возможности высказаться. — Пойду в душ, — выпалил он. — Да уж и освежись! — чудишь сегодня! — Только сегодня, — подал голос Петька, и тут же проворно выскочил из-за стола, когда Олег шагнул к нему. Сын влетел в комнату и щелкнул задвижкой. Ермилов схватил полотенце в комнате и вышел на крыльцо. Взглянул на часы и подумал, что Сорокин не оценит его поздний звонок. Тем более толком не удалось посмотреть репортаж. Но не показалось же ему. Барт упоминал имя Вутора в своем отчете. Это имя разведчик услышал от Германа. Летний душ с черным баком над легкой металлической конструкцией, задернутый по периметру прорезиненной зеленой шторкой, не освещался. Но Олегу света не требовался, хватало того, что проникал из окон дома. На голову лилась почти горячая, раскаленная за день в баке вода, расслабляла тело, но не мозг. Ермелов попытался выбросить из головы все, что связано с ЮАР, но вместо мыслей об анонимном письме пришли не слишком приятные воспоминания. связанные с Чечнёй. Олег ездил в Грозный от генпрокуратуры в командировке несколько раз в составе следственной группы, по делу которой вел другой следователь. Там Ермилова ранила в ногу. Осталась на память боль, возникающая в плохую погоду, и обрывочные картинки тамошнего быта. Он жил у собровцев. Полевой душ, дощатая загородка, бочка, раскалявшаяся на кавказском солнце, брызги радужные, освежающие. Турник во дворе, огромные старые тополя с осколками в стволах и с посеченными ветками, мешки с песком в оконных проемах, автоматные очереди среди ночи, трассеры в ночном черном небе и трупный запах, волнами наплывавший из городских развалин. Как это все далеко, словно не было никогда. Олег вышел из душа, повесив полотенце на шею, присел на скамейку у крыльца. Но комары не дали насладиться тишиной, И свежестью позднего летнего вечера Ермилов был в одной майке, и вдруг почувствовал, как сверху с крыльца ему на плечи накинули рубашку. Олег, ну что ты тут? Ужин на столе. Люда облагатившаяся перила свесилась и взлохматила влажные волосы мужа. Лысеешь ты, Ермилов? У меня лоб высокий, сварливо заметил он. Давай лучше твой ужин. Сорокин выслушал Олега с некоторым недоумением. — Причем здесь телевидение? Что думаешь, им кто-то слил информацию? — Подозреваю, что сведения про наше дело не такие уж секретные. — Это ты брось! Все не так просто. Сергей Романович прошелся по кабинету, остановился около окна, размышляя. И вдруг рассмеялся. — Хороши чекисты! — Телевизор никто не смотрит, а там все секреты рассказывают. Ермилов благоразумно промолчал. — Он-то как раз смотрит. Есть вариант. Позвоню одному довольно известному корреспонденту, который делал про нас кое-какие репортажи. Он поможет отыскать этот проскочивший вчера материал и того, кто его готовил. Тот, кто готовил материал и выпускал его в эфир, оказался маленькой блондиночкой, в синем до пола платье а-ля хиппи, с тканевой сумкой через плечо, похожей на изделия индийцев или афганцев. Можно было предположить по ее внешнему виду, что Олеся Меркулова вегетарианка и медитирует в любую свободную минуту. Крупный, чуть неряшливый журналист, который познакомил Ермелова с Олесей, предупредил по-свойски. «Весь ней посторожней. Она только с виду безобидная. Это ж волчица в журналистике. А если понадобится осветить какую-то информацию, лучше ко мне обращайтесь, я в теме. Олеська, если вцепится, то все вытянет до последнего фактика». Не понимает, когда остановиться. Для нее нет понятия секретности. — Да какие секреты? — рассмеялся Ермилов. — У нас этим Центр общественных связей занимается. Не разглашением секретов, конечно, а работой с вашим братом. — Да я знаю, — слегка смутился журналист. — Я, так сказать, без задней мысли. Олег еще не привык к тому, как относятся к сотрудникам ФСБ, пытаясь выведать секреты, любопытствуя. И теперь его это слегка смущало. и даже раздражала. В ресторанчике, в который Ермилов пошел с девушкой неподалеку от телецентра, Олеся Меркулова заказала здоровенный бифштекс. «Вот тебе и викторианка», подумал он с невольной симпатией, наблюдая за этой раскованной девицей. Встречаться в Останкино она не захотела. «Не дадут поговорить, у нас редакция большая, шумная», заодно пообедаю, пояснила Олеся. Она была голодна, ела не стесняясь, и вот уж точно не заморачивалась по поводу того, Где служил этот высокий полковник со светло-серыми глазами и ямочкой на щеке? — Ну, и что вы хотели? — спросила она, активно пережевывая мясо и запивая его апельсиновым соком. — Мне сказали, вас заинтересовал какой-то мой репортаж. Что там особенного? — Проект Берег, — сказал Олег и посмотрел в ее черные, словно без зрачков, глаза. Тут же подумал, что блондинка она наверняка окрашенная. — О, Господи, да чем всем известно! — По всему миру прошли сюжеты еще в девяносто девятом году, когда арестовали этого докторишку Вутера Бассона. Его прозвали Доктор Смерть. — Хорошо бы об этом поподробнее. — А какая у вас должность? — А что? — напрягся Ермилов, вспомнив недавние предупреждения журналиста о приставучести Меркуловой. — Чего вы так пугаетесь? — рассмеялась она. — Мне просто любопытно. Ермилов промолчал, хотя на языке вертелось от любопытства кошка сдохла. На самом деле, не так много известно обо всем этом. Не дождавшись ответа, она вернулась к проекту «Берег». Ермилов вздохнул, а он надеялся, что прямо сейчас, тут, за столиком, уминая Бифштекс, эта девица, расскажут ему то, что недоступно даже в архиве ФСБ. Ну, все же она знала достаточно много. Странно, что наши это недостаточно освещали в прессе. За границей информационные агентства о не все уши прожужжали. И BBC, и Reuters, и CNN, и другие. Газеты пестрели заголовками о докторе убийцы. Он возглавлял секретный проект «Берег», разрабатывающий в 80-е годы химическое и бактериологическое оружие, чтобы бороться с врагами апартеида. Его судят с 1999 года. Что ему предъявили? Присвоение денег, около 25 миллионов долларов. И те деньги, что выделил апартеид на ведение химической войны. Кроме того, он торговал наркотиками. И главное, в связи с проектом «Берег» массовые убийства, опыты над людьми, пытки. Еще в 1986 году о проекте проговорился один сержант. Он, кажется, заболел и в бреду проболтался о проекте. Парни отравились с подачи Бассона, дело замяли. В 97 году Бассона впервые арестовали за хранение экстази. Несколько сотен таблеток. Отмазали, — беспечно махнул рукой Олеся и позвала официантку. «Девушка, а можно сладкое меню?» Она мельком взглянула в меню. «Мне, пожалуйста, еще кусочек Наполеона». — Не жалко Наполеона? — улыбнулся Олег, немного кокетничая. Девушка ему понравилась. Он прикинул, сколько ей лет, потом вспомнил, сколько ему самому. Конца конце лета уже тридцать девять и вздохнул. — А чего вы его жалеть? — У, вражина! — Олеся хищно вонзила ложку в принесенный торт. — Этот проект так засекречен, что на суд не пускают журналистов. Когда разбирают дело по берегу, то заседание проводят в звуконепроницаемой камере. — Как вам, а? — Занимательно. Уклончиво ответил Олег, чувствуя, что краснеет. Кое-какие сведения о проекте всплыли в ходе процессов над наркоторговцами и над Юджином Декохом. Кто целил журналистам фрагменты обвинений, предъявленных Бассону? Если судить по ним, то в рамках проекта изготовили массу самых разнообразных наркотиков и психотропных препаратов, возбудителей холеры, сибирской язвы, чумы и еще чего-то там, и применяли химоружие против Анголы и зомбика и других стран. Бассон собирался и Нельсона Манделу прикончить. когда того выпустили из тюрьмы в 1990 году. Учитывая, что Бассан работал на правительство и имеет массу знакомств среди влиятельных людей, мне кажется, он и сейчас избежит наказания. Олег пожал плечами. Как работает правосудие в ЮАР, он не знал. Слышал только, что один расизм плавно перешел в другой. Там теперь преследуют белых. Сеешь ветер, пожнешь бурю. И в связи с этим, может, Бассана и осудят. — И зачем вам все это? — Олеся заказала еще капучино. Ермелов подивился, как в такую маленькую девицу столько еды умещается. Хотя он знал еще одного такого же человека, тощего любителя поесть. Сын Петька отличался большой прожорливостью. — А этот ваш сюжет будут повторять? — не ответил Олег. — Вряд ли. Каждый день что-нибудь новенькое. Работа у нас неблагодарная. Новости хороши, пока они новые. На следующий день они уже не новы. Может, частично повторится сюжет, когда будет решение суда?» Она тряхнула головой. Заколотые на затылке волосы рассыпались. Олеся полезла под стол, за отлетевший туда заколкой, а затем стала рыться в своей тряпичной сумке и достала блестящий большой кожаный кошелек. «Я заплачу», — попытался предложить Олег. Она снисходительно отмахнулась. «Сама-сама! Я девушка самостоятельная». Ермилов испытывал недоумение от услышанного. Теперь наступило понимание. Автор письма подразумевал, что адресат знает о проекте «Берег» хотя бы в том объеме, в каком его сейчас просветила Олеся. — Вот мой телефон! — журналистка протянула ему визитку. — Если нужно, могу передать вам рабочие записи материала. — Да, не помешали бы. Придется вас еще раз оторвать от дел. — Сейчас ведь не сможете мне дать кассету. Олеся взглянула на него заинтересованно. Нужно пару дней, чтобы посмотреть записи. Есть больше материала, чем вышло в эфир, но в целом... Я вам уже все рассказала. Я позвоню. Денька через два. Подытожил Олег. Сорокин повторил свое категорическое «нет» по поводу запроса документов о проекте «Берег». Да пойми да нам их не дадут. А за настойчивость еще и по шапке получим. Нет оснований. Даже если мы там что-то найдем, это вряд ли поможет отыскать спрятанные материалы, о которых писал аноним. А вдруг выйдем на автора письма? Вдруг выяснится, что тот разведчик, Кройс, жив и здоров? Тогда он бы уже передал нам документы. Нет, думаю, Кройс мертв. Только в этом случае он мог передоверить добытые материалы несвязному. А что, если анонимы есть связной? Не выдумывай. Тогда он не стал бы подбрасывать письма дипломату. Это непрофессионально. За дипломатом могли следить, а увидев, что в машину брошено письмо, письмо бы изъяли. Как? — перебил Олег. Да стекло бы в машине выбили и дело с концом. Они на своей территории. А во-вторых, с нажимом продолжил Сергей Романович, за анонимом бы установили слежку. Никакой связной в здравом уме и твердой памяти не станет так действовать. Только если и впрямь потерял память, что вполне может быть, раз он собрался передавать документы нам спустя почти девять лет после того, как сам их получил. Но уже то, что ты узнал о проекте, весомый довод, чтобы отправить тебя в Лондон». Я прозондирую почву с СВР. Как нам лучше обставить твою поездку? Что там с их офицером безопасности? Он вроде собирался в отпуск. Это усложнит дело, если его кто-то заменяет. Лучше иметь дело с непосредственным участником событий, ведь он пытался выйти на контакт с анонимом. Как бы нам хоть что-то узнать о Кройсе, поморщился Олег. Это же ни в какие ворота. Не выдают документы из архива и баста. Не горячись. По берегу не выдают, а по кройцу не нашли. — Так точно, — нехоть признал Ермилов. — А письмо у тебя с собой? Олег раскрыл папку и протянул листок. Сорокин привстал из-за стола, зажег настольную лампу, взял лупу. Так — Так-так, — произнес он заинтересованно. — А почему мы, собственно, решили, что он кройс? — Чего? — Олег посмотрел на шефа с большим подозрением. Мелькнула мысль, что работа с письмом... Проверка на внимательность и профессионализм. Почему мы решили, что он кройс? С улыбкой переспросил Сорокин. А не, скажем, крайс, Крайс, кройз, крейз или крейс. Транскрипция почти застонал от недогадливости Ермилов. Подошел к Сергею Романовичу и заглянул через плечо на увеличенное лупой имя разведчика. Всмотрелся. Вроде бы. а. — пропромотал он. — Вот и мне кажется, — согласился Сорокин. — Давай-ка попробуем сделать запрос на Крейс или Крейз. — Хотя, я думаю, все-таки Крейс. — А если не найдут, то хорошо бы проконсультироваться с экспертом по почерку и с лингвистом. Задача ясна? — Так точно. Ермилов вышел из кабинета и чуть не врезал сам себе в лоб за то, что не догадался о возможности разночтения фамилии Германа. Он тут же сделал новый запрос в архив по поводу Германа Крейса, снова о задачах знакомого архивиста. Пока ехал в электричке на дачу, несколько раз доставал из кармана визитку Олеси, вертел ее в руках и улыбался, вспоминая, как она уплетала бефштекс. Людмила он нашел в огороде. Она, сидя на низкой скамейке, пропалывала клумбу с флоксами. Услышал его шаги, не оборачиваясь, прокомментировала. «Надо же, Ермил вернулся. С работы. Почти не ночью». — Тебе не угодишь! — он повесил пиджак на перила и закатал рукава рубашки. — Я, может, в Англию поеду. Люська обернулась испуганно. Она сразу поняла, что Олег туда собирается не отдыхать. — Это не опасно? Ермилов пожал плечами, немного рисуясь перед женой, хотя и сам бы не смог ответить на этот вопрос. — Лед, я вот что думаю. Он замялся и все же спросил. — А если бы я тебе изменил, ты как отреагировала бы? Она снова обернулась. а затем и вовсе пересела так, чтобы видеть Олега. Осмотрела его от макушки до пяток, оценивающе. Прять ее медных волос пристала к чуть влажному бледному лбу. Зеленовато-голубые глаза глядели, оценивающе и насмешливо. — Ты хочешь попасть в статистику? — спросила она, наконец. — В какую? — попался он на ее крючок. — Бытовых убийств. Ого — Ого! — расхохотался Ермилов, натянут. — Ты способна на убийство из ревности? Попробуй изменить, узнаешь. — Не ожидал от тебя Корткова. Он присел на ступени крыльца и покачал головой. — Ты, мать двоих детей, адвокатеса, в тюрьму сядешь, а потом будешь ходить ко мне на могилку и рыдать, рвать на голове рыжие волосенки. — Уймись, прокурорская морда! — Людмила погрозила ему совком, испачканным землей. — ФСБшная! — охотно поправил он ее и увернулся от полетевшего в него совка. — Костюм испачкаешь! — возмутился он. — И потом, я ведь еще не изменил. — И не изменишь, — с прохладцей в голосе сказала Люська. — Ха! Думаешь, испугаясь твоей расправы? Ермилов наивно попался снова в ловко расставленные Люськи силки. — Я помню, как ты за мной бегал в институте. Твои корявые, неумелые, прямолинейные потуги, отдаленно напоминающие ухаживание, я абсолютно уверены, что на это больше никто не клюнет. — Вот тут ты ошибаешься, — завелся уязвленный Олег. — Думаешь, до тебя у меня не было женщин? — Не-а! издевательски покачала головой Люська. — Ты тюфяк, Ермилов. — хотя и обаятельный, твоя ямочка на щеке — это все, что в тебе притягивает. — Угу. А как же ты на меня повелась, такая умная? — А меня не внешность твоя привлекла. Олег промолчал, потому что почувствовал, Людмила уже не шутит. И его тронули ее слова, вернее, не произнесенные ею. Но все же он не удержался. А жизненный опыт... Люди меняются, я стал старым и циничным. Я тоже не молодею, вздохнула она. Что у нас на ужин? Решил уйти от скользкой темы Ермилов. На видеозаписи, которую Ермилову передала Олесе Меркулова, Олег увидел фотографию Бассона. Лосоватый, полноватый человек с небольшой бородкой, ухоженный в недешевом пиджаке. Расположившись в небольшом зале, предназначенном для просмотра видеоматериалов, Ермилов зажег настольную лампу рядом с креслом, где сидел, и выписывал в блокнот некоторые факты, излагаемые в репортаже журналисткой. В зале царил полумрак. На экране появлялась в кадре довольно часто Олеся. Собственно, в репортаже о Бассане показывать ей было особо нечего. Записей с доктором-кардиологом Бассаном почти не существовало. поэтому чаще журналистка красовалась в кадре сама, либо представлялся видеоряд картинки видов ЮАР, толпа чернокожих, нарезка, очевидно, из материалов коллег. Кассету Олег получил от сотрудника Центра общественных связей ФСБ, которого попросил встретиться с Меркуловой. Не то чтобы он не доверял самому себе, но видеться с Олесей не захотел. Сейчас смотрел на нее на экране и пытался сосредоточиться на информации, которую она преподносила довольно грамотно. Действительно, ценные в репортаже кусочки из единственного интервью Бассона, которое он дал корреспонденту BBC. Вутер довольно откровенно заявил, что и США, и Великобритания, и некоторые другие страны знали о химическом и бактериологическом оружии в Южноафриканской республике. Еще в 1981 году Бассон в Техасе встречался с военными учеными из разных стран Японии, Канады, США, Великобритании и Тайваня. утро выезжал и в Англию, и в ФРГ, чтобы перенимать опыт, но в ЮАР строил работу все-таки по американскому образцу. В связи с этим Олегу показалось странным, что тут же Бассон заявил об угрозах от людей, представившихся правительственными агентами США. Ему грозили смертью, если он выдаст в СМИ информацию об участии США в разработке химического оружия или информацию о самой химической программе Пентагона. Как сообщала Олеся, сделав аналитический обзор Йоханнесбургской прессы годичной давности, в частности газет Cape Town Independent, Sandy Tribune и Mail and Guardian, не составило труда сделать заключение о непосредственном участии западных спецслужб в проекте «Берег», особенно в сокрытии следов по этому проекту. В 1999 году, как сообщалось в газетах, В 240 километрах от берега были затоплены 20 пластиковых контейнеров. Каждый весил по 500 килограммов. Затопили их по прямому требованию спецслужб Великобритании и США. Контейнеры содержали наркотики – ЛСД, марихуану, кокаин, экстази и мандракс – синтетический наркотик, смесь димедрола и метаквалона, распространенный в азиатских и африканских странах. В контейнерах были не только те наркотики, что производились в лабораториях проекта «Берег», но и конфискат, который по особому распоряжению сверху передавали бассану из всех полицейских участков ЮАР. Об этом поведал бывший глава криминалистического отдела полиции ЮАР Лоттер Нейтлинг. Эти наркотики, как показал на суде бывший сотрудник военной разведки ЮАР Ричард Уэстер, поставляли в Великобританию, а взамен ЮАР получала британское оружие. Вестер сидит сейчас в британской тюрьме. А может, это прикрытие для остера И он работал уже давно не на спецслужбы ЮАР, а и на доброго дядю из Ми-6 Б.ушное оружие взамен на наркотики. Олеся добралась и до швейцарских газет. Впрочем, об этом писали и юаровские газеты. В том же 1999 году Снова по требованию западных спецслужб в ЮАР уничтожили тысячи документов по проекту «Берег». «Все ли?» – азартно подумал Олег. «Тогда этим документам цены нет. Их даже гипотетическое существование станет костью в горле и ЦРУ и СИС. Особенно, если в них найдется подтверждение их непосредственного участия в разработке химического оружия. Неужели Герман Кройс добыл эти документы и сумел их спрятать?» Олег стукнул кулаком по подлокотнику, подумав, что офицер безопасности в Лондоне упустил анонима. А вместе с ним и документы. Ермилов вздрогнул, когда зазвонил мобильный. — Олег Константинович, справку по Юджину Декоку я подготовил, — сообщил Леонид Степанович. — Зайдете? — Да-да, — обрадовался Ермилов. Он только утром попросил архивиста поискать информацию на убийцу номер один, как... назвала его в своем репортаже Олеся. «Юджин де Кок, иногда его называют Кох», зачитал Леонид Степанович. Вот его фотография. Архивист протянул фотографию Олегу. На ней довольно симпатичный мужчина, шатен, в больших очках с умными, чуть прищуренными глазами, с гладко выбритым тяжелым подбородком. «Прозвали его в ЮАР верховным злом, Прайм Эвил, продолжил Леонид Степанович. Белый южноафриканец, полковник полиции, был арестован в 1994 году в 45 лет. В 1996 году приговорили к двум пожизненным заключениям и к 212 годам тюрьмы по обвинению в убийствах, попытках совершения убийств, похищениях и мошенничестве. Отбывает наказание в особо охраняемой части тюрьмы притории. В 1996 году Декок принял участие в слушаниях КВСП, Комиссии по восстановлению справедливости и примирению. Была такая комиссия, где рассматривались преступления, совершенные властями апартеида, в разные годы. Он стал палачом для многих крупных оппозиционных деятелей. Ему приписывали 89 преступлений. Он возглавлял армейское спецподразделение, группа особого назначения С-10, в 1979 году принимавший участие в войне на территории Родезии и Намибии. После этого подразделение превратилось в эскадрон смерти, преследовавший противников национальной правящей партии, как правило, членов АНК. Его в тюрьме навещали родственники убитых им активистов АНК, он просил прощения. Некоторые простили его, так как он показался им искренним. Тогда же его посещала психолог, написала книгу о нем. Выходит, что он сам во многом жертва режима. С детства робкий парень, заикающийся, закомплексованный. На войне в Намибии ему, как сейчас говорят, крышу сорвало. Убивали там партизан, забавляясь, упиваясь кровью и страданиями. Считается, что у него был посттравматический синдром. Думаю, это в самом деле так. Леонид Степанович умолк. Занимательный персонаж кивнул, Олег рассматривая фотографию. Интересно, не мог он использовать в своей кровавой работе наработки Бассона? Архивист пожал плечами. Он, похоже, не собирался озадачиваться проблемами Ермилова. Более того, он напомнил о запросе на Крейса. — На Крейса информация есть, но ее я выдать не могу. Только при особом допуске. Извините. Олег направился к Сорокину расстроенный. — Как работать, Сергей Романович? Это нельзя, то нельзя. В деле Крейса наверняка можно найти упоминание об анониме. Ты что думаешь, там написано аноним, это Иван Иванович Иванов, проживающий по адресу такому-то? Ничего это нам не даст, и дело никто не даст. Во всяком случае, на данном этапе на допуск не рассчитывай. Сорокин помялся. Николайчук, архивист, сказал мне важное для нас. Связь с разведчиком была утеряна в 1992 году, как раз тогда, когда он передал документ автору письма. Пять лет Крайс не выходил на связь. Поисковые мероприятия не принесли никаких результатов. А если учесть, что они проводились в 90-е, сам понимаешь, особо тщательными они вряд ли были. Плохое финансирование, нехватка кадров. В прессе ЮАР не публиковались никакие компрометирующие нашего разведчика материалы. Стало быть, эксперт службы не вышли на него. Поэтому наши сотрудники, занимавшиеся разведчиком Крайсом, Сделали вывод, что с ним произошел несчастный случай или естественная смерть. Чему, впрочем, тоже нет подтверждений. Дело закрыли, срок засекретили. Есть опасения, что он мог переметнуться на ту сторону. Но, как говорится, нет тел, нет дела. Пока не найдется он живой или мертвый, с него не смыто подозрение в предательстве. Дел нам не дадут. Не сможем узнать ни биографических данных Крейса, ни его подлинного имени, ни псевдонима, ни род деятельности, И его донесения нам пока недоступны. — Почему? — Странный вопрос, — сухо прокомментировал Сорокин. — Надо работать с тем, что есть. Докладываю, что еще нарыл. Ермилов с хмурым видом рассказал о репортаже Меркуловой, о Юджине де Кокке, связав его с проектом «Берег». Предполагая существование уникальных документов, содержащих секретную информацию о проекте «Берег», подтвердилось написанное в отчете голландца, что лаборатория называлась «Роо де -платт». Герман, судя по всему, работал именно там, или находился в роаде платье. в тот момент, когда туда приехал Ван-дер-Верф. Еще в проекте «Берег» участвовал дельта g Scientific исследовательский отдел, который возглавлял доктор Йохан кёки В состав этого отдела фабрики входило пять лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. Официально дельта G производила слезоточивый газ, все остальное было засекречено. Активно поддерживали работу над проектом спецслужбы Великобритании и США. — Вопрос с твоей поездкой в Лондон решен, — удовлетворенно кивнул Сорокин. — Если этот аноним решил бросить письмо, он, в принципе, намерен избавиться от документов. Будем его искать. — Иголка в стогу сена, — пробормотал Олег. — Не ворчи, будем искать. Игра стоит свеч. Сорокин ободряюще улыбнулся, но тут же посерьезнее продолжил. переговорить с дипломатом и его женой, обнаружившим письмо, с Максимом Тепловым, это офицер безопасности, наведайся в тот отель, штамп которого на конверте». «Мы ведь обсуждали уже, что он на не мог просто зайти в отель и взять конверт». «Мог», — покладисто согласился Сергей Романович и замолчал, размышляя. Разговаривая с шефом, Олег частенько ощущал себя по меньшей мере слабоумным. «Мог», — повторил Сорокин, — «но проверить надо». — Наша работа заключается в том, чтобы проверять, перепроверять, доверять своим глазам, но еще раз все равно проверять. Вдруг первое мнение ошибочное, как, например, с Кройсом Крейсом. — Ну да, — виноват, — кивнул Ермилов. — Ты зря переживаешь. Проблемы перевода были не только у нас на и у Теплова, офицера безопасности в Лондоне, и у полковника Мальцева из СВР. Все решили, что он кройс. Да и дело не в переводе, а в почерке автора. Думаю, дня три тебе хватит на осмотр достопримечательностей? Надеюсь, — хмыкнул Олег, понимая, что времени на рекогносцировку в Лондоне будет в обрез, и надо будет использовать его максимально эффективно. Я разговаривал с полковником Мальцевым, чтобы Теплов оказался действие. В отпуск он так и не уехал, как планировалось. Его руководство сочло необходимым в ситуации с этим письмом перенести отпуск. Теплов наверняка не обрадовался. Но я знаю, что он с твоим, Руденко, однокашники, приятели. «Почему Руденко? — Почему не Труденко мой? — смутился Ермилов. — Ты же с ним тесно общался, когда расследовал дело Дедова. Сам же говорил. Олег не помнил, чтобы рассказывал что-то Сорокину об офицере безопасности из посольства эров Скипра, с которым у него и правда возникла взаимная симпатия. Но отмолчался. — Может, попросить все это сделать теплово? предложил Олег. «Можно было бы, но Теплов и по горячим следам не стал действовать. Думаю, и сейчас не захочет проявлять усердие. Видимо, СВР не восприняла всерьез анонимку. Или у них какие-то внутренние заморочки. Но не дать ход делу они не могли. А мне важнее твои личные впечатления от беседы с Тепловым и дипломатом. Ты опытный следователь, значит, неплохой психолог. и Это нам сейчас как нельзя кстати. Детали необходимы, детали». «У тебя еще срок за не закончился?» «Ну, того, который оформлял еще работы в генпрокуратуре». Дождавшись кивка Ермилова, Сергей Романович продолжил. «Тогда полетишь по тому паспорту. Оформим командировку. Пропишешься там в посольстве. Так спокойнее». Сорокин имел в виду, чтобы по приезде Олег встал на консульский учет.